глава 40 22 декабря 2017 нина только что ушла николя уснул в моем башмаке я сижу неподвижно не хочу работать не стану мыть стаканы вообще-то я нормально переношу тишину даже люблю ее предпочитаю другим спутникам моей жизни но сейчас она непереносима. в голове крутится ее последняя фраза «С каких то пор я стала твоей подругой?» Надеваю пальто и выхожу. Холод хватает за лицо и руки. Нины во дворе уже нет, сад пустый и тёмен. Старая липа похожа на продрогшего великана. Я прохожу мимо машины, ищу глазами Нину и замечаю вдалеке, под фонарем. Хрупкий силуэт движется стремительно, едва касаясь земли. Я следую за ней, стараясь не упустить. В кармане вибрирует телефон. Луиза, как будто видит меня. А ведь никогда не звонит после восьми. Моими новостями она интересуется либо с девяти утра до полудня, либо с двух до шести. Слушаю. Что делаешь? Иду. Куда? Вперед по дороге от моего дома. Уже поздно? Заметила. Отвечаю я и улыбаюсь. хочешь, я заеду? Перезвони позже. Ты не одна? Одна. У тебя странный голос? Я и сама странная. Всегда. Нас разъединили. А может, Луиза дала отбой? Не буду сразу набирать ее номер. Хочу идти след вслед за Ниной на расстоянии нескольких сотен метров. Сколько раз я следовала за ней в детстве? Просто так, удовольствие ради, потому что обожала ее силуэт. Со спины люди выглядят таинственно и рассказывают миру особенные истории. Взгляды интересуют меня меньше пластики движений. Нина направляется не к своему дому, она делает крюк через центр города. Мы одни. На улицах нет ни одной живой души. Бледный свет нескольких витрин падает на лицо Нины, она не смотрит по сторонам, сворачивает на улицу Роза Мюллер, Останавливается перед дверью дома. В окнах горит свет, и она колеблется. Потом вдруг резко поворачивается, и я едва успеваю спрятаться подаркой. Наконец Нина принимает решение и нажимает на кнопку звонка. Через мгновение ей открывает, и она исчезает внутри. Подкрадываюсь и читаю надписи, сделанную черной ручкой на почтовом ящике «Р. Гримальди». Почему она колебалась? Через 10 минут Нина не появляется, и я ухожу, с трудом сдерживая дрожь. Звоню Луизе. Можешь меня забрать? Где ты? У почты. Сейчас буду. Минут через пять она подъезжает, и я залезаю в машину. Мы не виделись с прошлого лета. Она в синей пуховой куртке и тёплом спортивном костюме. Синий цвет идет Луизе, ведь глаза у нее голубые. Сейчас она в первую очередь врач, а уж потом женщина, и за секунду сканирует меня с головы до пят. Только что в моем доме Нина точно так же оценила паштет в миске Николя. Домой? спрашивает она. Да? Все в порядке? Да. Запах Луиза пьянит меня. Я смотрю на ее безупречный профиль и думаю. Она сама нежность, но уж больно властная. Спасибо, что ты здесь в моей жизни. Что бы я без тебя делала? Она печально улыбается. Мы подъезжаем, и Луиза замечает стоящую во дворе машину. Нина здесь? Ушла. Я оставил свою тачку? Она слишком много выпила и решила вернуться пешком. Не знала, что вы снова видитесь. Начали совсем недавно. Пересеклись случайно дважды за неделю, а до этого долго не встречались. Луиза гладит меня по руке. Ты дрожишь.